Глава 47 Наш электробус тронулся. Водитель выдерживал минимальную скорость. Все были заметно напряжены. Стекла опустили до лучшей слышимости и теперь впереди отчетливо различались звуки выстрелов. Я уже мог различать на слух разные виды вооружения. Бахали в основном охотничьи дробовики, пистолеты, изредка их перебивали автоматные очереди. Город переваривал сам себя. Не прошло и минуты, как мимо нас пронесся первый автомобиль. За отблеском на лобовом стекле не было видно лица водителя, но, судя по характеру вождения, шофер был явно не в себе. Этот лихач предварял настоящий кармагеддон. Машины неслись беспорядочно по всем полосам движения, подрезая других водителей, сталкивая их на обочины и сами опрокидываясь в кюветы. Мы съехали с дороги и наблюдали этот хаос со стороны. На большой скорости пролетел полицейский автобус, не пытаясь маневрировать и расталкивая всех без разбору, машина позволяла. После него часть авто, сброшенных с дорожного полотна, вспыхнула, Люди сгорали заживо, зажатые заклинившими дверьми, впавшие в ступор от потрясения, просто потерявшие сознание. Я, как учили, оставался безучастным. Без различия это очень легко. Сиди и смотри, как мимо проплывают трупы врагов, друзей, просто посторонних людей. Я даже испытал удовлетворение от собственной отчужденности» выполнил установку тренера. В ожидании окончания массового исхода автомобилистов время тянулось медленно. Наша компания развлекалась кто во что гораст. Дарья на планшете играла в какую-то игру. Ольга, прямая и сосредоточенная, была похожа на медитирующего йога. Лич, привалившись головой к дверце, с отсутствующим видом наблюдал за редкими теперь автомобилями все так же проносящимися мимо нас из города. На дороге стали появляться велосипедисты и пешие беженцы. Не заставили себя ждать и зараженные. Вначале обычные бегуны, следом за ними лотерейщики. Людей догоняли, валили на землю и после непродолжительной борьбы пожирали. Я наблюдал за этим с эмоциями телезрителя, следящего в новостях за разгоном митингующих. Все случилось неожиданно. Пара беженцев украдкой пробиралась под прикрытием деревьев лесопосадки. Мы, как раз съехав с трассы на примыкающую дорогу, стояли в непосредственной близости от линии бегства. Как мне показалось, я первым обратил на них внимание. Впереди, быстро перебирая ногами, шла молодая женщина с большим свертком в руках. Пятью метрами позади, регулярно оборачиваясь, прихрамывая, шел огромный мужик в светлой камуфляжной куртке, судя по темным пятнам, изрядно заляпанной кровью. Бейсбольная бита в руках, нож на поясе, колени и локти прикрыты роллерной защитой и рюкзак за плечами свидетельствовали, что перед нами настоящий боец. Возможность полюбоваться на танец смерти в исполнении этого богатыря представилась тотчас. За спинами бегущих показались зараженные, не меньше десятка. Парень и заметил, но не поменял темп отступления, только чаще стал оборачиваться. Я заерзал на своем месте, Мои товарищи тоже обратили внимание на завязывающуюся битву. Выдержка у здоровяка была отменная. Он продолжал отступать, оттягивая развязку до самого конца. Даже когда монстры приблизились на дистанцию одного рывка, он не остановился, а лишь изменил стиль. С быстрого шага перешел на приставной, раскручивая при этом биту. Первым под раздачу налетел лотерейщик, еще не заматеревший, но уже достаточно прыткий, чтобы на несколько метров опередить десяток бегунов. Бита чертила восьмерку вокруг человека и друг бац! Звон от удара, бита отскакивает, чтобы, описав еще одну восьмерку, вновь прозвонить в этот импровизированный колокол. Дезориентированный противник по инерции пролетел пару шагов вперед, споткнулся и рухнул после третьего удара, пришедшегося по затылку. Эх, добить да бы, но не дали. Оттеснив победителя, налетела группа поддержки. В воздухе опять завертелось грозное оружие. Головы бегонова оказались менее приспособленными к роли шаманского бубна, раскалываясь после первого же удара. Очередные три молниеносных взмаха и три противника картофельными мешками валятся под ноги наседающим приятелям. Еще трое-четверо зараженных тормозят и атака вот-вот захлебнется. Человек разносит следующие две головы. Схватка почти окончена. Но исход боя решает вернувшийся в драку лотерейщик. Раскидав незадачливых людоедов, Он прыгнул на своего обидчика и опять поймал только биту на свою многострадальную голову. Однако устоял на ногах и к тому же оказался за спиной у человека. Теперь не вырваться. Монстры бросились со всех сторон одновременно. Лишь предводитель, в очередной раз получивший нокдаун, на мгновение замешкался. Бегуны наседали с трех сторон. Путь к отступлению перекрыт тушей приходящего в себя лотерейщика. Бито мелькнуло лишь однажды, зараженные повисли как волки на сахатом, вцепившись в крепкую армейскую куртку. Человек не сдавался. Вот один зараженный осел на землю, второй отпустил свою жертву. Парень, ловко работая ножом, за секунду почти избавился от обузы. Но вожак стаи в очередной раз возвращается в сражение. Имея преимущество в росте и массе, он налетел на утратившего подвижность человека, сбил с ног и подмял под себя. Короткие когти еще не имели той разрушительной силы, чтобы терзать плоть с легкостью идущего сквозь масло ножа. Обмен ударами продолжился в партере, Не в человеческих силах удержать голыми руками откормившегося зараженного. Тварь продавила удерживающую ее согнутую в локти руку. Парень понял, что проиграл, и прежде чем клыки врага вцепились в горло, успел крикнуть «Беги, Настя!» Женщина, замерев, смотрела на неравный бой, как будто верила, что никакая сила не может одолеть ее защитника. Крик вернул ее в действительность. Она вскинулась и бросилась прочь от места кровавого побоища, но было поздно. На ногах оставались еще два бегуна и, будучи неудел, с утробным урчанием устремились к новой жертве. В голове моей сложилось дважды два. Я понял, что эти двое муж с женой, а в руках у женщины ребенок. С мыслью, что первый урок обучения навыкам холодной отстраненности окончен и нужен небольшой перерыв, я вылез из электробуса. Игнорируя гневный окрик «Твою мать, хват назад!», я один за другим метнул два заточенных обрезка арматуры, выхваченных из заплечного чехла. С удовлетворением отметил, что при втором броске сумел обуздать волну адреналина и удержался от применения дара. Первую арматурину потом я даже не смог найти. Пройдя мимо вновь оцепеневшей женщины, переступив через поверженных бегунов, я отправился на расправу с главарем нападавших. Для верности, во избежание совсем неуместных сейчас травм, достал револьвер. Добивать никого не пришлось. Человек за те секунды, что удерживал морду твари одной рукой, второй наносил удары ножом, пытаясь пробиться сквозь огромную тушу к жизненно важным органам. Лотерейщик, разорвал горло противника, неудачно рванул нож, глубоко засевший в теле, и оружие, уже выпущенное мертвой рукой хозяина, совершило таки свое смертельное движение, перерезав какую-то главную жилу врага. В конвульсиях монстр откатился прочь от своей жертвы. Героическая смерть. В ней проявилось нечто из древнегреческих мифов или даже русских блин, когда богатыри в одиночку бились с различными чудовищами и полчищами врагов. И я отстегнул ножный с пояса погибшего парня и, оттерев подобранный рядом нож, забрал себе на память. С ножом против лотерейщика такое мне и сейчас не по силам. Лотерейщик действительно оказался из ранних, всего один споран. Потрошить бегунов под осуждающими взглядами товарищей мне показалось некорректным. Я побрел назад. Выволочка за безответственное поведение неминуемо. Команда, цели, проблемы, умерить пыл... Я зарёкся не возражать и мысленно подбирал слова извинений. «У машины двое, Лич и Ольга, Дарья со спасенной внутри. Уже хорошо, теперь пусть даже оскорбляют, я полностью удовлетворён». «У подлости тоже есть масса оттенков», – проскрипела Ольга. «Одно дело не броситься в омут на помощь утопающему». Другое дело оставить умирать уже спасенного. Это надо полагать обвинение в форме объяснения. Мы поступаем по совести, но ты вынудил отряд принять обременение. Ольга после небольшой паузы продолжила, подтвердив, что я все понимаю правильно. Ты хват нас очень подставил. Наша миссия совсем не гуманитарная. Теперь ты повесил нам на шею якорь. «Стоило бы выгнать тебя вместе с ней, но...» Речь ей далась тяжело. Она задыхалась, захлебываясь словами. Развернувшись, девушка отправилась в машину помогать подруге с беженкой. Все трое разместились на заднем диване. Лич смотрел на меня обычным для последнего времени пристальным взглядом. Только сейчас смотрел долго а я виновата потупил глаза. После он развернулся и молча занял свое место за рулем. И я поспешил забраться на сиденье рядом с водителем. «Мы у цели, правее должен быть указатель на новку, это и есть нужное нам место». И я говорил и сам удивлялся неудержимости словесного потока, ведь первоначально планировал открыть место непосредственно перед указателем. В ответ не удостоился даже кивка, гробовое молчание. «Ладно, едем дальше». С заднего дивана раздался женский голос. «Ой, это же спирт, мне нельзя, я грудью кормлю». «Это лекарство», – голос Дарьи звучал неожиданно ласково. Голова перестанет болеть, в глазах сразу просветлеет. «Ну как?» «Да нет, голова по-прежнему раскалывается и пить опять хочется». «Без иммунитета», – Лич пробормотал как бы под нос, но услышали все. «Раньше мне часто снился один и тот же сон. Я абсолютно голый, а оказываюсь посреди своего города, обычно в центре, откуда мне необходимо добраться до дома. И вот я иду, испытывая невероятный стыд и унижение. На открытых участках, где никого нет, я стремительно бегу, ощущая радость от того, что скоро все закончится. Там, где я вижу людей, стараюсь спрятаться или укрыться за кустами, скамейками, оградами. Но всегда наступает момент, когда необходимо пересилить себя и пройти на виду у всех, чтобы наконец покончить с этим. Это всегда апофеоз. Я иду, не таясь, медленно, наплевав на улюлю коней смех. Стыд, прокатывая волнами, в конце концов оставляет меня. Я испытываю облегчение и обычно просыпаюсь. Не знаю, к чему снятся подобные сны. Сейчас я сидел не в силах пошевелиться и ощущал этот стыд из своего сна. С оцепенением и липким потом. Черт меня дернул вылезти из машины. Слабак а еще хотел вести людей за собой. Ольгина предложение выгнать, наверное, было спонтанным и не совсем продуманным, но, черт возьми, справедливым. Каждый тогда продолжит свою миссию. Я спасаю, они добывают жемчуг. Сколько людей в перезагрузившемся кластере? Десятки тысяч, и в течение суток более 90% из них погибнет или переродится. Это одна сплошная трагедия. Считается, что среднестатистический человек не может сопереживать миллионам за сотни тысяч лет, которые насчитывает история человека разумного, только последние пять тысяч он живет крупными колониями, а до этого понятие человечества для конкретного индивида включено в себя от силы пару сотен особей численность стада или племени. По мере развития цивилизации с ее медициной и доступным качественным питанием отдельные сапиенсы развиваются интеллектуально и нравственно, овладевают умением сопереживать далеким и незнакомым людям. Близкие родственники, друзья благополучны и не требуют расхода душевной энергии, ставшего обязательным в ходе эволюции. Это умение значительно повышает конкурентноспособность. Творческий человек сможет написать картину, которая отзовется в сердцах миллионов. Изобретатель сумеет произвести продукт, востребованный в сотнях тысяч домохозяйств. А вот в подростковом возрасте человеку свойственна любовь, или точнее привязанность только к ближнему кругу. Все, кто выходит за эти рамки, встречаются или с безразличием, или с агрессией. Многим из нас знакома иррациональная, на первый взгляд, вражда пацанов из соседних районов или отношение к новичкам и, соответственно, отношение новичков в новом классе. Даже если благодаря учителю отношение класса будет ровным или приветливым, новичок первое время внутренне напряжен, он готов к неприятию, Впоследствии многие, становясь взрослыми, застывают в этом отсутствии способности сопереживать посторонним и требующая выхода энергия достается бездомному котику или сублимируется в ненависть, адресованную людям черствым и бессердечным, например, охотникам или гражданам, выказывающим недовольство собачниками или кошатницами. Общество получает гражданина, в советское время именовавшегося мещанином, что несовместимо с образом строителя коммунизма с его интернациональным долгом. Строитель коммунизма из меня вышел никудышный, и я убежденный сторонник частной собственности, но способность примерить ситуацию на себя во мне присутствует. Я искренне не понимаю защитников животных, но редко обхожу вниманием просящих подаяния. Оказывать человечеству более масштабную помощь мне не по карману. Очень быстро трагедии людей, гибнущих на кластерах в массовом порядке, я стал воспринимать как фон. Они погибли с первым выдохом зараженного воздуха, а сама смерть от когтей и клыков – это обертка, определенный ритуал. Зараженные, которые прошли инициацию, убивают зараженных, которым вот-вот предстоит ее пройти. Чего я вылез из машины? Просто проявил слабость, сломался, поддался на инстинкт самца, обнаружившего угрозу для самки с детенышем. Извини, речь, сорвался, сам не знаю, что на меня нашло, больше не повторится». А девчонку я спроважу. Как только начнет выпадать из реальности, так сразу и спроважу. И ребенка вместе с ней. И я замялся. Действительно, как быть с ребенком? И я лихорадочно соображал и не только не нашел решения, а рассмотрел проблему во весь рост. Ребенок, по сути, грудной младенец. Его мамаша в ближайшие часы от силы двое суток переродится. Сам малыш, пока не наберет положенные для инициации 15 килограммов, будет вполне нормальным ребенком. И кто же будет о нем заботиться? Я не умею и не хочу, но уклончивая «не знаю, вряд ли» прокатит. Лич парень конкретный. По всему выходит, что это теперь исключительно моя забота. С тоской обреченного я обернулся назад. Насте было нехорошо. Почувствовав движение, она подняла на меня взгляд и попробовала улыбнуться. Получилось не очень. Физические страдания, горечь утраты, страх за судьбу малыша, застывшие в ее глазах и растянутые в улыбке губы, породили гримасу, название которой сложно подобрать. Ответная моя улыбка тоже замышлялась как ободряющая. «Все позади, теперь мы с тобой». Но я сам не поверил, что вышло убедительно. «Черт побери, поход и так не задался в части межличностных отношений и психологического климата, а тут еще она».